Добрячка-спрячка, прячущая шипы в розах. Наверху все ждали Лучезару. Тут был ее отец, и сэр Фельдрол, и семейный врач на случай, если дочка мэра подхватила что-нибудь ужасное. Когда необходимость бороться за жизнь отпала, пережитый ужас опрокинул Лучезару на пол. Вокруг сразу забегал хоровод с хрустальными флакончиками — Но люди всё равно успевали шепнуть мушке малочина. Шрам рявкнул мэр, которому вернулась изрядная доля суровости. "Потом осмотри, мисс Май". Под оцепенелым взглядом мушки врач изучил её синяки, царапины и красные следы от верёвок, оставшиеся ещё с первой встречи со Скелоу. На луче зари не было ни единой отметины. Богатеньких даже похищают деликатно. Свечи так ярко светили, а мушка так сильно устала, что не сразу заметила, как рядом присел эпонимий клиент. Здравствуйте, мистер Клиент. Ну что, мы справились? тот кивнул. Всё хорошо. Завтра нас выпустят из пабора. Мушка, лишившись последних сил, уронила голову на плечо клиента. "Технически, когда взойдёт солнце, тебя арестуют как ночного жителя, проникшего в дневной побор", подмигнул ей клиент. "Но меня заверили, что сперва тебя будут пытать местным пирогом, пончиками, грушевым вареньем, а потом приговорят к долгому и крепкому сну в мягкой кровати". А завтра нас обоих изгонят из побора в любую сторону на наше усмотрение. Мушка и впрямь проснулась в мягкой кровати. Она смутно помнила, как кивала, примастившись у Клента на плече, а слова людей потихоньку сливались в гол. Кто-то отнес ее в кровать, снял уцелевший башмак, чулки и чепчик, накрыл простыней и тремя шерстяными одеялами, пахнущими лавандой. Открыв глаза, мушка увидела вокруг персиковые занавески. Закрыв глаза, она окунулась в тёплые, невесомые волны уюта. Чистая подушка приятно холодила щеку. Подремав ещё часок, мушка встала с постели. Откинув занавески, она опустила ноги на ковёр цвета шоколада. Через распахнутые ставни в спальню заглядывало бледное зимнее солнце. Слёзы на глазах подумала девочка: Это не только от света. Ведь она почти поверила, что больше никогда не увидит солнца. Из окна открывался вид на зелёный двор замка, Мошка поняла, что находится в доме мэра. Она немножко посидела в плетёном кресле, наблюдая, как золотые пылинки бестолково суетятся в столбах солнечного света и как птицы редками сидят на крышах дневного побора. Потом подошла к гардеробу, глянула на себя в зеркало. Оказалось, дешёвой свечи тёмной стороны прятали большую часть синяков и грязи. Мушка, как следует умылась, стерев с щёк и бровей последние остатки зелёной корки. Всего за 4 ночи в ночном поборье с лица пропал румянец, а под глазами налились тёмные круги. В поборье ничто не даётся бесплатно. Я выберусь из этого города, думала мушка, и сердце, словно раненый голубь, припадая на крыло, взмывала ввысь. «Я выберусь из этой проклятой дыры и больше никогда, никогда сюда не вернусь». Вскоре выяснилось, что многие люди разделяют ее порыв. Следом за служанкой, притащившей на подносе миску кроличьего супа и свежий хлеб с золотистой корочкой, мушку навестил и по ними клент. «Город гудит». Храбрый побег лучезары обсуждают на каждом углу. Жители дневного побора считают, что Брэнд Эпплтон честно заслужил пеньковый галстук. Клиент, стоя у окна, разглядывал рынок в замковом подворье. Пухлые пальцы нетерпеливо барабанили по карману жилетки. Он явно хотел поскорее стряхнуть пыль побора с ног и записать шифром в черной книжечке, почему сюда нельзя возвращаться. Однако слухи о том, что удача похищена, пошли в народ. Достойные люди бегут из города в первую очередь в гильдии. Гильдии? Мушка отвлеклась от эксперимента, она проверила, сколько хлеба поместится в рот, прежде чем лопнет щека. С раннего утра уехали книжники все до одного. Всего на полшага от них отстали картёжники. Я заметил, что ювелиры позакрывали свои мастерские. Чего? Не могут же гильдии верить, что без удачи побору пойдёт в реку, испугалась мушка. Что касается веры всякой может быть, но они явно чуют, куда дует ветер. Следом за ночным побором ключники захватят и дневной. Мэр не готов сопротивляться. Он боится, что если разозлить ключников, они увезут удачу, и тогда город упадёт с обрыва, как булка с подоконника. Теперь при нём ошиваются новые советники, и у каждого на ладони клеймо. Вряд ли мэр посмеет игнорировать их рекомендации. У мушки кровь застыла в жилах. Побор превратился в тонущий корабль, так стоит ли удивляться, что гильдии бегут как крысы. За одно стало ясно, почему так торопится клиент. Мистер Клиент, сколько у нас времени, прежде чем ключники возьмут власть? «Понятия не имею. Может, две недели, может, до сегодняшнего заката». «Сегодня?» Ромео Тетеревятник уже знает, что Лучезару Марлиборн увели у него из-под носа. Поскольку госпожа Бессил работает на него, он догадывается, что здесь замешана мушка с Клентом. Если они не успеют убраться из города, впереди их ждет только долгий полет, а потом короткий заплыв. «Точно так», — ответил Клент. Поскольку погода весьма располагает к путешествиям, я зашёл осведомиться о твоём самочувствии. Мушка вскочила на ноги. Мне уже гораздо лучше. Где мой гадский чепчик и где сарацин? За 10 минут мушка стремительно запихала в себя всю еду, напелела приготовленное для неё сиреневое платье, собрала нехитрые пожитки, провела гуси аэрозыскной работы и объявила, что готова покинуть гостеприимные стены. Вечно так буркнула мушка, надевая на Сарацина намордник. Пока мы спасали Лучизоро от ключников, те пришли в её дом. "Не беда", скривился клиент. Скорее всего, она уедет из спобора и выйдет замуж за Сера Фельдрула, который, кстати, утром в крайнем возмущении скакал из города. Мэр по рекомендации новых советников сообщил, что с завтрашнего дня квоты на вход и выход будут уменьшены, а пошлины увеличены, так что армия бедного Сарафельдрула через побор не пройдёт. С этой стороны Мандельону ничего не угрожает. Клиент весело посмотрел на мошку. Я так и знал, что ты обрадуешься. Храбрые ликующие мандэльоны правительства бесстрашных радикалов пока спасены. Конечно, мушка обрадовалась. Так почему на душе неспокойно? Против воля она замерла у окна, до да крови прикусив губу. Дитя, поспеши, наши дела тут закончены. Ты даже там стила своему несостоявшемуся убийце мерзкому Скеллоу. Я правильно понимаю, он спёкся? Повержен в тот миг, когда намеревался пристрелить мисс Лучезару. Прирезать. Но в целом так и есть. Мушка вспомнила предсмертный шепот Скеллу, и ей стало нехорошо. Прирезать, пристрелить, какая разница? Кленд взмахнул рукой. Отнять жизнь у благородной дамы. Главное, твой враг пал смертью труса. Больше нам тут делать нечего. Слышь. Клянтка сил глаза на восток, мысленно уже шагая по дороге, но мушка его не слышала. Глядя на подворье, она заметила женщину, та бродила у лотка с овощами, успокаивая рущегого мыша. Его стиснутые кулачки и яростный вопль напомнили девочке о сыне-трепачке. Она вспомнила госпожу Прыгушу, подумала про сотни отчаявшихся матерей, оттягивающих роды до хорошего часа, чтобы их дети ждала лучшая участь. Они так цеплялись за эту ниточку, но так готова порваться. Вскоре ключники захватят дневной побор, и город захлопнется как устрица, что дневные, что ночные жители будут навечно заперты внутри, из цепких лап не вырвется никто. Ах ты ж крыска в миске, взорвалась мушка это их последний шанс. Мистер Клянт, ещё минутку. Мушка бросилась по коридору. Надо поговорить с Лучезарой. Если кто и может достучаться до мэра, то это она, а она выслушает меня. Палки-мялки. Я за волосы вытащила её из ночного побора, это что-то дозначит. Да Мушка нашла Лучезару в большой гостиной, той самой, где несколько бесконечных дней и ночей назад они впервые увидели друг друга. Приёмная дочь мэра сидела за пальцами. На мушку смотрела изнанка вышивки, переплетение кремовых и пурпурных нитей. К счастью, посторонних в комнате не было. О, мисс Майк, как я рада, что вы себя хорошо чувствуете. Вот опять эта обозароживающая улыбка милого котёнка, эти золотые локоны, этот ласковый взгляд. Моё платье очень вам идёт. Возьмите его себе, прошу вас. У меня к нему есть подходящая шаль, дать вам? С вашего позволения я не буду вставать я ещё не оправилась после пережитого мисс Лучизара мне надо поговорить с вами о поборе о требованиях ключников отец к вам прислушивается мелочка что вы лучизара состроила недовольную гримасу Сэр Фельдролл все утро рассуждал на эту тему, так что у меня жутко разболелась голова. Простите, я больше не вынесу. Но у вашего города просто не осталось времени, когда мэр подпишет договор с ключниками и в дневном поборе жизнь превратится в кошмар. Послушайте, еще не поздно выпустить людей, чтобы они не попали в ловушку. Мэр может разрешить выход без пошлины. Но отец сказал... Достойные люди уже уехали. А остальным как быть? Тем же ночным жителям? Многих ещё не поздно спасти, срочно поменять им категорию, переселить в дневной город и открыть ворота. Пустить к нам отбросы общества? Изумлёна вознегодовала Лучезара. Мужка с трудом задушила раздражение. Побор тонущий корабль Все, кто останется на борту, пойдут ко дну. Да, очень жаль. На морщи фло плучизара проткнула вышивку иглой. Поэтому сэр Филдрол говорит, что после свадьбы лучше переехать в его поместье в Атакоте. Она протяжно с чувством вздохнула. Тяжело покидать родину, но в последние месяцы жить тут всё тяжелее. Без торговли с Мандельоном нам приходится несладко пропадает самое важное: шоколад, кофе, сахар, чай, мускат. В воткоте тоже чувствуется дефицит, но там хотя бы можно договориться. Значит, родину покидать тяжело. Взорвалась мошка. Она задумывала учтивый разговор, но просто не выдержала. А не дать черта ли тяжелить тем, у кого нет денег на пошлину. В дневном поборье пропал мускат, а в ночном даели всех крыс. Они варят дроздов и сов. Лучезара выглянуло из-за пальцев, на её идеальном носу появились морщинки. Теперь она напоминала котёнка, который то ли учуял дурной запах, то ли обжёг лапку. Девушка давала понять, что мушка зашла слишком далеко, пора сменить тон и тему. Томушка и впрям зашла слишком далеко и уже не могла остановиться. Тебя все любят, рискуют жизнью ради тебя, а ты хочешь бросить их на произвол тетеревятника? Мол, сэр Фельдрол, дёрганое лицо заберёт тебя вот так вот, где всегда найдётся кусочек шоколада. Люди будут счастливы, что у меня всё хорошо, незамутнённо улыбнулась Луцизара. Горожане хотят, чтобы я была в безопасности, так что я уезжаю ради их блага. У Мушки отвисла челюсть. Нахлынула горькая злость, как при первой встрече с Лучезарой. Но в этот раз девочка сказала всё, что думает. Ах ты, испорченная, самолюбивая, глупая зазнайка. Я думала, ты ангел, раз весь побор тебя расхваливает на все лады, а что оказалось? На тебе не сошёл со клином свет. Другим людям тоже тяжело, тоже больно, тоже страшно. Но тебя это не задевает, верно? На улице замолкли птицы, и даже рынок перестал шуметь. Весь побор замер в ужасе. Свершилось немыслимое, более невероятное, чем забеги костяных лошадей и зеленокожей иностранки. «Кто-то повысил голос на лучезару Марлеборн!» У той застывшего лица слетела вся лучезарность. Мушка решила, что девушка сейчас грохнется в обморок. Но изящный розовый ротик даже не думал дрожать. Большие голубые глаза, не моргая, смотрели на мушку сквозь длинные золотые ресницы. «Кто-то повысил голос на лучезару Марлеборн!» Наконец Лучезара заговорила все так же нежно и напевно. «Мелкая, злобная тварь! Твоя внешность, твои манеры! Ты вызываешь у людей только омерзение, тебе здесь не место! Уезжай побыстрее, не мозоль глаза!» Мушка в чужом платье и в собственном изумлении стояла как дура. Она ждала, что Лучица разоплачет, убежит, придёт в ярость, ударится в нервный припадок, позовёт на помощь, но это ядовитое презрение застало её врасплох, особенно учитывая, что эту девушку она с риском для жизни вытащила из ночного побора. Утле лодочка Мушкинова плана с размаху врезалась в айсберг ледяного Сибелюбея. Девочка дивилась, как не заметила его раньше. Можно ли обогнуть эту громадину? Да. Тебя ничего не задевает. Только посмотри на синяки, на царапины, нет даже следов от верёвок на руках. Мушка потёрла собственные запястья. Если бы ты боролась, как боролась я, остались бы красные полосы. Так почему твоя кожа чиста? Мушка инстинктивно заткнула фонтан своего красноречия, но последние слова, как завитки дыма, повисли в воздухе. Когда Скелу прикрывался Лучезарой, и её руки были связаны за спиной. Эта картина встала перед Мушкиным взором, и тут она вспомнила слова клиента: намеревался пристрелить Лучезару. Прирезать, пристрелить какая разница? Есть разница. Скелу держал Лучезару на мушке а в подтайном ходе размахивал ножом. «То есть?» «В разгар боя он убрал пистолет и достал нож. Если хочешь убить тихо, нож, конечно, лучше. Но зачем ему убивать живой щит?» Мошка покачала головой. «Чушь какая-то», — шепнула она. «Скеллоу был жесток, бессердечен, но отнюдь не глуп. Только ты прикрывала его от верной смерти». «Зачем ему убивать тебя?» Глаза черные, как порох, и глаза синие, как летнее небо, сцепились намертво, и в одних всходило солнце кошмарного осознания. «В черных!» «Мы ошибались!» «Мы все поняли шиворот на выворот», — подумала Мошка. «На руках не осталось следов, потому что тебя никто не связывал», — медленно сказала она. Нет, не дрогнул взгляд в осыльковых глаз, тёплых и безжалостных, как пустынный ветер. Скило услышал крик внизу, схватил верёвку, накинул тебе на запястье и на скорую руку прихватил узлом. Потом в комнату ворвались мы. Он прикрылся тобой и увёл через потайную дверь, а потом вытащил нож. Мушка сглотнула. Он не собирался убивать тебя. Он хотел разрезать веревку, чтобы не мешало бежать, а ты не побежала. Ты выждала, пока он схватит нож, рухнула на колени и заорала. Все прошло по твоему плану. Мы решили, будто он хочет перерезать тебе глотку, и пристрелили его, как собаку. Ведь мертвый он не расскажет правду. «Мелкая гадина», — сказал он перед смертью, — «а что, если он имел в виду не меня?» Мушка тяжело дышала. От злости у неё в ушах ревела кровь. Девочка уже не могла остановить поток слов. Деньги. В поборье всё крутится вокруг денег. Люди думают только о деньгах. Большинство хочет выбраться из города или заплатить десятину или поесть хоть раз в день. А бывает так, что кончаются шоколад и чай, шёлковые платочки, и жизнь без них теряет смысл, а цены на чёрном рынке кусаются. Можно было выйти замуж, стать леди Фельдрол и уехать в Атакот. Но здесь тебя любит каждая собака, а там кому ты нужен? Зачем рисковать, если можно остаться в поборье и ведь из людей верёвки. Ты Просто хотела свой кусок пирога и все остальные куски. Организовать собственное похищение было несложно. Брэнд Эпплтон, влюбленный в тебя до помутнения рассудка, был счастлив, как свинья в грязи, когда ты предложила ему получить выкуп и вместе сбежать в Манделеон. Скеллоу твой человек. Брэнд его не любил и сам бы в дело не позвал. Кто он вообще? Кто? «Подпольный поставщик сладостей? Вы с ним крепко спелись и решили кинуть Эпплтона, когда тот сыграет свою роль. Выкуп позволил бы вам всю жизнь купаться в золоте. Но твои подельники были из ночного побора, так что тебе понадобился человек на дневной стороне. Ты дала скилу денег на пошлину и отправила на аукцион ростовщиков, чтобы нанять романтического посредника». А вышло так, что в город приехали мы. Но ты и нас пристроила к делу. У мушки в голове один за другим вставали на место кусочки мозаики. «Мы помогли тебе убрать отца из дома, а потом в ту ночь, я помню, как ты сидела в молельном углу. Скеллоу залез в спасательный тайник. Ты встала над ним на колени и слушала его отчет. Он тебя предупредил, что мы самозванцы, а ты его про нашу ловушку». Ты раскидала по комнате булавки и украшения, чтобы создать впечатление борьбы. Потом вылезла в окно, спустилась по приставной лестнице и убежала. Когда мы обнаружили, что ты исчезла, решили, что в доме есть предатель, но даже подумать не могли, что это ты. В повисшей тишине птичьи трели звенели как осколки фарфора. Одно из нас светит серьёзные неприятности, подумала Мушка. Интересно кому? Лучезара не бледнеет, не теребит платок. Ох ты ж, елки, похоже, я влипла. Некоторые люди от чтения сходят с ума. Наконец, спокойно заговорила Лучезара. Если я скажу, что ты повредилась головой, мне поверят. Если я скажу, что ты пришла меня шантажировать, мне снова поверят. Истинная правда. Мушка чуяла, что так и будет. Все утонут в обоянии Лучазары, как мухи в варенье. Выдержав паузу, Лучазара перевела взгляд на Пяльцы. М-м, пойди прочь. К закату, чтобы духу твоего в городе не было. У тебя, кроме имени, ничего нет. Без него ты пустышка. Они влюблены в твоё имя. Мушка в бессильной злобе стиснула кулаки. Она знала правду, а использовать её не могла. "Да?" поднялись золотые брови, вспыхнули ямочки на щеках, мелькнули белые зубки. "Ты веришь, что с хорошим именем стало бы такой же, как я?" "Нет!" взревела Мушка в праведном гневе, "ни за что на свете". Она так хлопнула дверью, что на столе зазвенели чашки. Мистер клиент, нас обставили. Это обуревший в Карягау жемыга. Мушка тише. Клиент возвёл очи горе. 4 ночи в ночном поборье, вот он печальный результат. Детя, не стоит цеплять подряд новые слова. Мушка громкой и решительно посвятила клиента в свои выводы. Сперва Клент скептически хмыкал, потом недоверчиво хмурился, потом изумленно таращился, а под конец кипел от ярости. «Вертеть чужой судьбой! И ради этой вероломной скороспелки мы рисковали животом и головой!» «Именно так я и сказала!» — пылко поддержала Мошка, правда, чуть другими словами. «Столь дерзкое предательство в такой красивой...» Эй. Погоди. Ты сказала, ты обсуждала эту ситуацию с кем? Надеюсь, не с ней? Мушка упрямо надулась. Иногда я могу смолчать, иногда нет. Иначе проглоченные слова сожгут меня изнутри. Благодарите, что до рукоприкладства не дошло а то бы я вцепилась ей в нос и крутила, пока веснушки не отвалятся. «Ой-ой-ой!» «Мистер Клент, не дергайте за руку!» «Мадам, нам пора!» Клент задержался лишь на миг, чтобы накинуть плащ и изящно порожнить пиалку сухофруктов в карман. Обрати внимание, последнего, кто мог выдать ее тайны, Лучезара подвела под пулю. Ты застала её в расплох, но она быстро сообразит, что лучшая защита это нападение, и выставит злодеями нас. Если мы хотим убраться из этого проклятого города, надо уходить прямо сейчас, пока нас не бросили в камеру. Но это самодовольная сопля, она уйдёт от расплаты. Мы должны всем показать её истинное дитя. У нас крайне сомнительная репутация. Нам никто не поверит никто понимаю, ты хочешь открыть людям её злодейскую сущность, но давай лучше напишем письмо. Клиент, захваченный идеей бегства, потащил мошку из комнаты, та только и успела, что забрать сарацина. Отъедем на пару десятков миль, сядем спокойно и всё изложим на бумаге. Месть это блюдо, которое подают холодным и желательно издале, как мелочь бродяги. Давай быстрее. Прощаться с миром не стали, чтобы не терять времени. Клинт, вооружившись непрошибаемой самоуверенностью, и Мушка, вооружившись рационом, решительным шагом отправились через тревожно притихший город к восточным воротам. Хватило одного слуги, чтобы надзирать за Мушкой и нести документы на её изгнание из города. Мушка по-новому смотрела на зал этой светлой улицы, она повсюду находила следы переулков, где бегала четыре ночи подряд, узнавала знакомые места. Прямо тут посреди этой красоты, где торгуют перчатками, столкнулись с ке лошади. Неужели эта невзрачная улица, облюбованная швеями, ведёт в желоба? Неужели дневной побор затаил злобу на мушку с клентом после всего, что они сделали? Вполне вероятно у восточных ворот они уплатили пошлину ради которой пролили столько пота и крови стражникам не понравилась лихорадочная спешка и мушкин чёрный значок заподозрив неладное они тщательно проверили все бумаги и пересчитали деньги к счастью в пользу путешественников говорила леврея слуги мэра Охранники вынули увесистую связку ключей и открыли маленькую калитку в воротах. Холодный ветер, пропахший вереском, ударил мушку в лицо. Она едва сдержала вопль. Побор, запертый в тесных стенах, воняет как животное в клетке. И мушка успела отвыкнуть от сладкого воздуха свободы, а ведь ещё чуть-чуть, и она бы навсегда его лишилась. Перед глазами предстал каменистый холм где дрожала выцвевшая трава. Эй, ты, стражник поймал мушку за руку, когда она выходила в калитку. Шея сарацина зловеще загнулась: "Отдай". Мушка, не понимающая, уставилась на стражника, а потом заметила, на что он смотрит. Презрительно хрюкнув, она содрала с груди чёрный значок. "Снеу, что вы решили, что я хочу его украсть? Да я видеть его не могу". Как и ту вонючую дыру, что вы называете городом. Вырвавшись из его хватки, мушка припустила бегом навстречу ветру, и тот играл с завязками чепчика и прижимал сиреневую юбку к ногам. Девочка издала ликующий вопль и завертелась на месте. Сарацин вырвался из рук и исполнил свой победный танец. Стены побора, унылые и сморщенные, как чёрствый пирог, остались за спиной. Наплевав на умоляющий взгляд клиента, мушка подобрала камень и со всей дури швырнула в побор. Он с громким стуком отскочил от стены, вспугнув стаю галок. Прощай, побор, мерзкая бочка с опарышами, что в ты свалился с обрыва. Бойницы в городской стене, глядя на дерзкую выходку, удивлённо вытянулись. Мушка отбежала на пару шагов, подобрала новый камень и взвесила в руке: "Чтоб твои дымоходы забились, шварк, чтобы часы упали с башни, шварк, чтоб" Мушка проглотила язык. Наклоняясь за камнями, она спиной вперёд забиралась на холм. В поисках нового снаряда девочка обернулась, и ей открылось страшное зрелище. Среди мшистых камней, меж заросших утесником скал и дальше, по вересковым пустошам извивалась дорога, по ней к побору текла река людей. Шли солдаты в походных колоннах с пиками на плече, ехали громадные повозки, груженные мешками и бочками, курносы и мортиры вихляли стволами на ухабах, а за ними ползли здоровенные пушки». Каждую тащил целый табун лошадей. Судя по знамёнам, три ближайших города отправили войска на Манделион, не дожидаясь разрешения от побора. Похоже, сэр Фельдрол, как и мушка, решил покидаться камнями в стены побора, только камни у него чуточку покрупнее.